Популярная личность Уже второй раз я подхватил грипп, грипп, грипп А в дверь все стучат, то и дело приходят новые люди И каждый считает, что способен предложить мне нечто особенное а двери доносится бах-бах-бах, вечно происходит одно и то же Я говорю, подождите минутку, подождите минутку «Я влезаю в какие-то брюки и впускаю гостей в дом, но я очень устал, никак не могу выспаться, трое суток не срал, правильно, вы угадали, я схожу с ума, а все эти люди наделены какой-то особой энергией, у всех свои понятия о доброте, я нелюдим но все-таки не маразматик, к тому же всякий раз, всякий раз это нечто, нечто особенное». Вспоминается старая мамина немецкое пресловие. Не очень понятное, но примерно такое «эмерэтвос», что значит «всякий раз нечто». И пока человек не начнет стареть, ему этого до конца не понять. Дело не в том, что с годами приходит мудрость. Просто перед глазами, как в кино про дурдом, все чаще и чаще прокручивается один и тот же эпизод. Это крутой, малый, в грязных штанах, прямо с дороги. В его творениях огромная вера в себя. Писатель, в сущности, неплохой, но его вера в себя меня немного пугает. Как его пугает то, что мы не целуемся посреди комнаты, не обнимаемся и не жмемся друг к другу жопами. Он дает представление. Он актер. Это его призвание. Он один прожил больше жизни, чем проживают десятеро. Но его энергия, в каком-то смысле прекрасная, в конце концов начинает меня раздражать. Насрать мне на поэтическое сообщество и на то, что он звонил Норману Меллеру или знаком с Джимми Болдуином, да и с остальными, со всеми прочими из остальных, И я вижу, что он не совсем меня понимает, потому что меня мало волнует его превосходство. Ладно, ладно. Я ему все еще симпатизирую. Он набирает девятьсот девяносто девять очков из тысячи. Но моя немецкая душа не успокоится, пока я не наберу тысячное. Я сижу очень тихо и слушаю, но внутри у меня нарывает огромный фурункул безумия. К которому все таки надо относиться по ласковей а не то в один прекрасный день я взвалю все это на себя в комнате за восемь долларов в неделю неподалеку от вермонта веню так то вот черт возьми короче он говорит история неплохая я смеюсь пятнадцать штук я огреб эти пятнадцать штук дядюшка помер и Потом ей замуж приспичило, я разжирел, как свинья, кормит она меня на убой. Она зашибала три сотни в неделю, адвокатская контора или черт его знает что. А теперь ей приспичило замуж, она и уволилась. Мы едем в Испанию, все чудненько, я пишу пьесу, у меня в голове отличный сюжет. Короче, все чудненько, я пью и ебу всех шлюх подряд». Потом один малый из Лондона хочет на мою пьесу взглянуть. Он хочет ее поставить. Вот и ладненько, я возвращаюсь из Лондона. А тут такая поебень. Выясняется, что моя женушка все это время еблась с мэром города и моим лучшим другом. Я смотрю ей прямо в глаза и говорю, «Ах ты, шлюха паршивая, ебешься, значит, с моим лучшим другом и с мэром. Сейчас я убью тебя, и мне дадут всего». «Пять лет, потому что ты совершила прелюбодеяние». Он принялся расхаживать из угла в угол. «А что было дальше?» — спросил я. «Она сказала, ну давай, зарежь меня, хуесос!» «Вот это выдержка!» — сказал я. «Не спорю», — сказал он. «У меня в руке был огромный тесак, я швырнул его на пол. Для меня это был слишком высокий класс. Сливки среднего класса. Отлично. На этом, слава всем детям Божьим, он удалился. Я опять лег в постель. Я попросту умирал. Всем было наплевать, даже мне. Меня вновь охватил озноб. Я все еще мерз, как и мой рассудок. «Все, что творится у человека в мыслях, казалось мошенничеством, полнейшим дерьмом. Казалось, не успел я появиться на свет, как угодил в шайку мошенников. А кто не способен раскусить мошенничество, кто отказывается принимать в нем участие, тому грозит гибель. Веками все держится на мошенничестве, им все крепко-накрепко сшито. Швы не распоришь». Он не хотел распарывать швы, не хотел побеждать. Он знал, что Шекспир — плохая литература, что Крилли — страх. Это не имело значения. Все, чего он хотел, — это побыть в маленькой комнатенке в одиночестве. В одиночестве. Однажды он сказал другу, который, как он некогда думал, немного его понимает. Однажды он сказал своему другу, Мне никогда не бывает одиноко. И его друг ответил, ты попросту нагло врешь. Короче, он опять лег в постель, больной. И не прошло и часу, как в дверь вновь позвонили. Он решил не открывать. Но звонки и удары зазвучали так яростно, что показалось, будто кто-то пришел по важному делу. Это был молодой еврей, весьма неплохой поэт. Но какого черта? Хэнк, да. Он протиснулся в дверь, молодой, энергичный, верящий в поэтическое надувательство, во всю эту чушь. Если некто хороший человек и хороший прихороший поэт, то еще в этой жизни, до преисподней, его ждет награда. Малыш попросту ни черта не знал, Все гугенхаймовские стипендии давно распределены между теми, кто и без того достаточно хорошо устроен и откормлен, чтобы жульничать и юлить, да преподавать английский и литературу в пресных университетах страны. Все делается для полного краха. Душе с мошенничеством не справится разве что лет через сто после смерти. Да и тогда мошенники используют вашу душу, чтобы мошенническим путем избавить вас от мошенничества. Все терпит крах. Он вошел, молодой, изучающий Талмуд, будущий раввин. — Ах, черт возьми, это просто ужасно, — сказал он. — Что? — спросил я. По дороге в аэропорт. Но у Гинсберга после аварии сломаны ребра. Ферлингетти жив-здоров. Самый большой жлоб из всех. Он едет в Европу устраивать публичные чтения по 5-7 долларов за вечер и при этом не получает ни единой царапины. Выступал я как-то раз вместе с Ферлингетти. Он только и делает, что тянет на себя одеяло. Того и гляди, подложит тебе свинью. Жалкое зрелище. Кончилось тем, что его освистали. Все-таки его раскусили. Хиршман тоже любит откалывать на сцене такие же дешевые номера. Не забывай, Хиршман помешан на арто. Он считает, что тот, кто не ведет себя как сумасшедший, не может быть гением. «Дай ему время, как знать». «Черт возьми», — говорит малыш. «Ты дал мне 35 долларов за перепечатку твоей новой книжки стихов, но их оказалось так много». «Господи Иисусе! Я и не думал, что стихов будет так много!» А я думал, что уже бросил писать стихи. Если Иудей упоминает Иисуса, значит, он явно попал в беду. Короче, он дал мне 3 доллара, я отдал ему 10 и тогда нам обоим полегчало. Потом он съел половину моего длинного батона с чудесным соленым огурцом и ушел. Я снова улегся и приготовился к смерти. Не знаю, хорошо это или плохо, но хорошие и плохие ребята сочиняют свои ронда, разминают свои хилые поэтические мускулы. Это уже начинает надоедать. Их так много, столь многие из них пытаются преуспеть, «Столь многие ненавидят друг друга, кое-кто добивается славы. Конечно же, не но кое-кто и заслуженный. Все это сплошные бесконечные гонки и неспровержения, взлеты и падения. Я встретил Джимми на вечеринке». «Так эти же мне проглотить дерьмо». Короче, он опять лег в постель и стал смотреть, как глотает потолок пауки» именно здесь было его место всегда он не выносил толпу поэтов не поэтов героев не героев терпеть не мог их присутствие он был обречен единственная проблема состояла в том чтобы отнестись к своей неизбежной участи как можно спокойнее он я мы ты Он вновь добрался до кровати, дрожа, замерзая. Смерть в виде рыбьего бока, шепот побеленной воды. Подумать только, все умирают. Это прекрасно, только не для меня и еще одного человека. Отлично. Есть много рецептов, много философов. Я устал. Ладно, ладно. Гриб, гриб. Естественная смерть от простой безысходности и безразличия. Вот мы где, наконец, распростёртые в одиночестве на кровати, в поту, неотрывно смотрим на крест. Сходим с ума на свой собственный лад. По крайней мере, он был моим собственным. В те времена никто меня не беспокоил. Нынче же постоянно кто-нибудь на пороге. Своей писанины я не зарабатываю и пятисот долларов в год, а они то и дело стучатся в дверь, им хочется на меня посмотреть. Он, я, снова уснул, больной весь в поту, умирающий, действительно умирающий. Пускай они только оставят меня в покое, мне наплевать». Гений или кретин, дайте поспать, дайте мне провести по-своему еще один день. Всего 8 часов, остальное ваше. И тут вновь позвонили в дверь. Вы бы приняли его за Эзру Паунда с Гинсбергом, пытающимся у себя отсосать. А он сказал, подождите минутку, я надену штаны, а все фонари горели снаружи как не он или щекочущие волосы проститутки. Этот малый где-то преподавал английский. Бог? Ага. Я больной человек, грипп. Очень заразный. А елку будешь на этот раз наряжать? Не знаю. Пока что я умираю. Малышка в городе, но сейчас я очень болен, заразен. Он пятится и протягивает мне шестерную упаковку пива с расстояния вытянутой руки, а потом открывает свою последнюю книжку стихов, ставит на ней для меня автограф. Он уходит. Я знаю, что бедолага не умеет писать и никогда не научится, но он помешан на нескольких строчках, которые я где-то когда-то написал, и которых ему не написать никогда. Но это не конкуренция. Настоящее искусство — это вовсе не конкуренция. Настоящим искусством могут быть правительства, дети, художники, хуесосы, все что угодно. Я распрощался с парнем и его шестерной упаковкой, а потом раскрыл его книжку. Провел 1966-67 учебный год на Гугенхаймовской стипендии, занимаясь изучением и исследованием, Он зашвырнул книжку в угол, зная, что ничего стоящего в ней не найдет. Все награды достаются тем, кто уже успел растолстеть. Имеет свободное время и знает, где взять бланк ходатайства о разъебучей стипендии. Сам он такого бланка ни разу не видел. Да и где их увидишь, когда сидишь за баранкой такси или служишь гостиничным посыльным в Ольбукерке? Проклятие. Он снова уснул. Звонил телефон. Они продолжали барабанить в дверь. Такие дела. Ему было уже все равно. Средь всех этих звуков и зрелищ ему было всё равно. он не спал три дня, а может, три ночи, не высрал обед, а потом вдруг стало тихо. Так близко к смерти, как только возможно, и при этом не превратиться в кретина. Подойти к этой грани вплотную — это было чудесно. Вскоре они ушли. А Христос, его арендованного потолка, пошел мелкими трещинами. И он улыбался, когда двухсотлетняя штукатурка посыпалась ему в рот, он вдохнул ее, а потом задохнулся, и y... умер.